которая в одну ночь выросла и в одну же ночь и пропала. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота? Иона. Глава четвертая. Стихи десятый, одиннадцатый. Книга пророка Ионы отличается от всех других пророческих книг. В ней нет пересказа реальных событий, случившихся с действительно жившим когда-то пророком, нет и пророчества как такового. Это прежде всего сатира, полемическое острие, которое направлено против поучений священников того времени. Пророк мыслит не в замкнутых рамках избранности еврейского народа, а обращается ко всему человеческому роду, подвергая насмешке веру в избранность и чванство избранных. Грешники и жители языческой Неневии прислушались к слову Яхвы. Достаточно было лишь одной проповеди пророка, чтобы старый млад обратились в истинную веру, заслужив милосердие Бога. Единственным ослушавшимся Бога оказался еврей Иона. Таким образом, книга с одной стороны примыкает к учениям ранних пророков, а с другой прокладывает путь к возникновению через несколько столетий христианства. Книга пророка Малахии О Малахии практически ничего не известно. Многие считают, что Малахия — это не имя, а указание на какого-то автора, который распространял учение Яхве как его вестник. Иероним полагал, что этим автором был сам Ездра. Некоторые исследователи Библии полагают, что Малахии был исторической личностью и автором книги, названной его именем. Время и место создания книги пророка Малахии можно установить довольно точно, исходя из ее содержания. В тексте говорится, что Малахий собирался пойти в Иерусалим, когда храм уже был восстановлен, и в нем приносились предписанные жертвы, но было и немало проблем, связанных с тем, что священники не были на высоте своего положения, а народ не выполнял законов Моисея. Особенно часто нарушался запрет вступать в смешанные браки. Все это указывает на то, что книга была создана около 450 года до н.э. во времена Ездры и Неемии. Книга пророка Малахии посвящена в основном проблемам культа, жертвоприношениям, исполнению закона. Тем самым она стоит в ряду книг пророков, написанных после возвращения евреев из Вавилонского плена и способствовавших становлению иудаизма, формированию его культа. По мнению Малахии, величайший грех священников в это время заключается в том, что они неверно учат закону, не выполняют предписания о пожертвованиях. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя?» Тем, что говорите трапеза, яхве не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Малахий, глава 1, стих 7, 8. Малахий придерживается мнения, что вновь построенный храм будет славен более чем разрушенный, поскольку в нем появится вестник, ангел завета которого в силу усиления мессианских надежд отрождествляются спасителем. Никто не знает времени появления Мессии. Ясно одно, это время скоро настанет. Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною, и внезапно придет в храм свой Яхве, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Яхве Саваоф. Малахия. Глава 3, стих 1. Приход Мессии связан с днем гнева, когда очистятся священники и избранный народ, чтобы принести достойную жертву Яхве. Тогда благоприятно будет Яхве жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. Малахия, глава 3, стих 4. Осуждены будут в основном те грехи, которые противны завету. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Яхве Саваоф. Малахия, глава 3, стих 5.